Растрогавшись почти воочию, представив себе сцену свидания, Абуталиб осознавал несбыточность надежды и становился жертвой безысходности. С каждым днем тоска все глубже завладевала его душой, сгибая и ослабляя волю. Отчаяние накапливалось в нем, как мокрый снег на крутом склоне горы, где вот-вот последует внезапный обвал. Это-то и надо было следователю КГБ. Тансыкбаеву Этого-то он и добивался методично и целеустремленно, раскручивая сатанински задуманные им с одобрения вышестоящего начальства дела бывшего военнопленного Абуталипа Кутыбаева о связях его с англо-югославскими спецслужбами и проведении им подрывной идеологической работы среди местного населения в отдаленных районах Казахстана. Такова была общая формулировка. Еще предстояла работа следствия по уточнению квалификации некоторых деталей. Еще предстояло полное признание Абуталипом Кутыбаевым состава преступления. Но главное содержалось уже в самой формулировке обвинения чрезвычайной политической актуальности, свидетельствующего об исключительной деятельности и служебном рвении Тансыкбаева. И если для Тансыкбаева это дело было большой удачей в жизни, то для Абуталипа Кутыбаева, то был капкан, круг обреченности. Ибо при такой устрашающей формулировке исход мог быть только один. Полное признание инкриминируемых ему преступлений со всеми вытекающими отсюда последствиями. Никакого иного исхода быть не могло. То был случай абсолютно предрешенный. Само обвинение уже служило безусловным доказательством преступления. И поэтому о конечном успеху своего предприятия Тансыгбаев мог не беспокоиться. Той зимой настал, наконец, звездный час его карьеры. Из-за незначительного служебного упущения он на несколько лет задержался в звании майора, но теперь открывалась новая перспектива. Совсем не так часто удавалось добыть в глубинке нечто подобное делу Абуталипа Кутыбаева. Вот уж повезло так повезло. Да... Можно сказать, что в те февральские дни 1953 года история благоволила к Танцыкбаеву. Казалось, история страны только для того и существовала, чтобы с готовностью служить его интересам. Не столько осознанно, насколько интуитивно он ощущал эту добрую услугу истории, все усиливавшей первостепенную значимость его службы а тем самым все более возвышавший и его самого в его собственных глазах и потому испытывал возбуждение и подъем духа. Глядя в зеркало, он удивлялся подчас. «Давно так молодо не сияли его немигающие соколиные глаза». И он расправлял плечи, удовлетворенно напевал под нос на чистейшем русском языке. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Жена, разделявшая его ожидания, тоже была в хорошем настроении и приговаривала при случае. «Ничего, скоро и мы получим свое». И сын, старшеклассник, комсомольский активист, и тот, хотя бывало проявлял непослушание, когда касалось заветного, проникновенно спрашивал «папа». «Скоро с подполковником поздравлять!» На то были свои конкретные причины, пусть не касавшиеся в впрямую, и однако же... Дело в том, что сравнительно недавно, около полугода тому назад, в Алма-Ате состоялся закрытый процесс. Военный трибунал судил группу казахских буржуазных националистов. «Эти враги трудового народа...» Искоренялись беспощадные навсегда. Двое получили высшую меру наказания – расстрел за свои написанные на казахском языке научные труды, в которых идеализировалось проклятое патриархально-феодальное прошлое в ущерб новой действительности. Двое научных сотрудников Института языка и литературы Академии наук по 25 лет каторги, остальные по 10. Но главное же заключалось не в этом, а в том, что в связи с процессом из Центра последовали крупные государственные поощрения спецсотрудникам, принимавшим непосредственное участие в изобличении и беспощадном искоренении буржуазных националистов. Правда, госпоощрения тоже носили закрытый характер, но это нисколько не умаляло их весомости. Досрочное присуждение очередных званий, награждение орденами и медалями, крупные денежные вознаграждения за образцовое выполнение заданий, благодарности в приказах и прочие знаки внимания очень даже украшали жизнь. И вселение особо отличившихся в новые квартиры было очень кстати. От всего этого нога крепла, голос мужал, каблук стучал уверенней. Тансыгбаев не входил в ту группу повышенных в звания и награжденных, но в торжествах коллег принимал активное участие. Почти каждый вечер они с женой Айкумис отправлялись в очередной обмыв новых званий орденов новосельей. Целая череда праздничных застолий началась еще в канун Нового года, и они были прекрасны, незабываемы. Слегка продрогшие после холодных, плохо освещенных алматинских улиц, гости с порога окунались в радушие и тепло ожидавших в новых квартирах хозяев. И столько неподдельного сияния, оживления и гордости изливали встречавшие на пороге лица, глаза. Поистине то были праздники избранных, заново познающих вкус счастья. В ту пору, когда еще не забылись недавние нищета и голод военных лет, На окраинах государства особенно восторжено, до головокружения от удовольствия воспринимался новый рафинированный комфорт. Здесь, в провинции, только входили в моду дорогие марочные коньяки, хрустальные люстры хрустальная посуда. С потолков нисходило граненое сияние трофейных люстр, на столах, покрытых белоснежными скатертями, мерцали трофейные немецкие сервизы, и все это захватывало, предрасполагало к благоговейному настроению. Точно в этом заключался высший смысл бытия. Точно ничего иного достойного внимания в мире не могло и быть. Уже в прихожей витали запахи кухни, где готовилось, помимо прочего, непременное коронное блюдо. Нежная молодая конина, дедовская пища, унаследованная от кочевой жизни, причудливо источавшая и в новых стенах давнишние степные ароматы. И все собравшиеся чинно рассаживались, предвкушая общую трапезу, Но смысл застолья заключался не только и не столько в еде, ибо насытившись человек начинает внутренне страдать от обилия кушаний перед ним, сколько в застольных высказываниях, в поздравлениях и благопожеланиях. В этом ритуале таилось нечто нескончаемо сладостное, это сладостное самочувствие вмещало в себя и поглощало все, что таилось в душе. Даже зависть на время становилась как бы не завистью, а любезностью, ревность, содружеством, а лицемерие ненадолго оборачивалось искренностью. И каждый из присутствующих, преображаясь удивительным образом в похвальную сторону, высказывался как можно умнее, а главное красноречивее, невольно вступая в негласное состязание с другими. «О, это было по-своему захватывающее действие!» какие великолепные тосты взмывали, подобно птицам с ярким оперением, под потолки с трофейными люстрами, какие речи изливались, как писанные, заражая присутствующих все более высоким пафосом. Особенно взволновал Тансыгбаева его жену тост одного новоиспеченного казахского подполковника, когда тот, торжественно встав из-за стола, заговорил так проникновенно и важно, как если бы он был артистом драматического театра, исполнявшим роль короля, восходящего на трон. Осыл достар, да осыл достар, да дорогие друзья, начал подполковник многозначительно оглядывая сидящих томным величавым взглядом, как бы подчеркивая тем самым необходимость полного, совершенно серьезного внимания. Вы сами понимаете, сегодня душа моя полна море счастья, понимаете? И я хочу сказать слово. Это мой час. И я хочу сказать, понимаете, я всегда был безбожником, я вырос в комсомоле, я твердый большевик, понимаете, и очень горжусь этим. Бог для меня пустое место, то, что Бога нет, всем известно, каждому советскому школьнику. Но я хочу сказать совсем о другом, понимаете, о том, что есть на свете Бог. Минуточку, постойте, не улыбайтесь, дорогие мои. Ишь вы, думаете, поймали меня на слове? Нет, нисколько, понимаете. Я не имею в виду Бога, выдуманного угнетателями трудовых масс до революции. Наш Бог — это держатель власти, волей которого, как пишут в газетах, вершится эпоха на планете, и мы идем от победы к победе, к мировому торжеству коммунизма. Это наш гениальный вождь, держащий повод эпохи в руке. Как понимаете, держит вожак каравана повод головного верблюда. Это наш Иосиф Виссарионович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 Попал ему в руки как довольно второстепенный по значимости материал, скорее для ознакомления, нежели для серьезного расследования. Однако Тансыгбаев не упустил своего. Чутье не подвело его. Тансыгбаев не поленился, съездил на место разобраться и теперь все больше убеждался, что это скромное, на первый взгляд, дело при соответствующей обработке может обрести достаточную весомость. И, стало быть, если все образуется как надо, то поощрения свыше наверняка не обойдут и его. Разве не свидетель он подобного торжества в данный момент за данным столом? Разве не знает он, как устраиваются подобные вещи? Разве худо ему среди этих хорошо знакомых людей верой и правдой, преданных Богу власти, и поэтому блаженствующих сегодня с хрусталем на столе и на потолке? Но путь к Богу власти только один — через черное неустанное служение Ему в выявлении и разоблачении замаскировавшихся врагов. А среди врагов следует особенно бдительно следить за теми, кто побывал в плену. Они преступники уже потому, что не пустили себе пулю в лоб, ибо обязаны были не сдаваться, а умереть, этим доказать свою абсолютную преданность Богу власти, который требовал неукоснительного умереть, но не сдаваться в плен. А кто сдался, тот преступник. И неизбежная кара за это должна служить предупреждением всем на все времена, на все поколения. Такова установка самого вождя, бога власти. Кутыбаев же взятый им на расследование как раз из числа бывших военнопленных, причем, что чрезвычайно важно, в его деле есть очень нужная зацепка, очень актуальная деталь. Если удастся выбить у Кутыбаева признание на этот счет, пусть даже небольшой факт, то и это может пригодиться в большом деле как гвоздок на своем месте. Послужить для разоблачения изначально предательских замыслов ревизионистской клики Тита Ранковича, претендующей на особый путь развития Югославии без одобрения Сталина. И чего захотели? Давно ли кончилась война, они уже отделяться решили. Не выйдет. Сталин развеет в прах эту идею и пустит ее по ветру. И совсем не лишний будет при этом доказать в очередной раз, пусть на малом факте, что предательские ревизионистские идеи зарождались в Югославии уже давно, еще в годы войны среди партизанских командиров, и что происходило это под прямым влиянием английских спецслужб. А в записках Абуталипа Кутыбаева есть воспоминания, как югославские партизаны встречались с англичанами. Стало быть, есть все основания заставить его сказать то, что требуется сейчас. А раз так, необходимо добиться этого во что бы то ни стало. Расшибиться в лепешку, но заставить этого саразекского писаку выложить все, что надо. Ведь в политике пригодно все, что летит, в ветреную сторону. Каждая мелочь может пригодиться, может послужить камнем, брошенным во врага, чтобы добить его в идейной схватке. Отсюда возникает задача добыть тот камень, даже камушек, и пусть символически, но как бы самолично от сердца вложить его, тот лишний камушек, в руку самого бога власти, чтобы, если не сам он, то поручил бы, кому следует пульнуть тем камнем в прихвостни, как пишут в газетах ненавистного ревизиониста Тита и его приспешника Ранковича. — А не пригодится, — скажут, — мелковат, — все равно усердие зачтется. Глядишь, все, кто сидит сейчас за столом, окажутся и у него, будут сидеть вот так в его доме по отменному случаю. Ведь смысл жизни — счастье, а успех — начало счастья. Об этом думалось тот званный вечер, Глажему, Тансыгбаеву, и, сидя за столом, и вроде бы по ходу разговоров, перебрасываясь репликами с другими, Он, как пловец в бурном потоке реки, плыл в тот час в нарастающие стремнение своих страстей и вожделений. Или жена его, Айкумис, хорошо знавшая мужа, заметила, что с ним что-то происходит, что он готовится к чему-то, как ярый зверь, вышедший ночью на охоту и уже учуявший добычу. Она видела это по его глазам, не мигающий соколиный взор, которых временами то леденел, то покрывался дымкой взволнованности. И поэтому она ему. «Отсюда уйдем вместе со всеми и только домой». Тансыгбаев нехотя кивнул в ответ. Не стал при людях возражать, хотя стоило бы. В его голове вызревал новый, более широкий план действий. Ведь вместе с Кутыбаевым в югославских партизанах побывало много других пленных, сегодня отсиживающихся по углам. Стало быть, они тоже могут что-то знать, что-то вспомнить. Не так трудно заставить Кутыбаева назвать наиболее активных из них. Необходимо поднять материалы. Завтра же надо сделать соответствующий запрос. Или же самому как можно скорее побывать в центре и разобраться, раскопать, и заставить Кутыбаева подтвердить нужное, а затем на основе его показаний предъявить обвинение бывшим военнопленным, воевавшим в Югославии, привлечь этих лиц заново к ответственности за недоносительство, за сокрытие при прохождении комиссии по депортации в Советский Союз предательских замыслов югославских ревизионистов. И людей такого сорта может обнаружиться ни одна сотня, ни одна тысяча, которых следовало бы. И надо подать эту идею, скорее всего, в форме секретной записки, пропустить через мельницу допросов, чтобы затем загнать эту публику в лагеря и на том положить конец. При этой мысли, осенившей его за столом, уставленным всяческой снедью и коньячными рюмками, Тансыгбаев почувствовал подъем настроения, захотелось еще выпить, захотелось еще закусить, петь, тормошить соседей, смеяться от удовольствия и предощущения какого-то нового поворота в жизни. Он окинул сидящих благодарным взором, таинственно засиявший глаз, ведь все присутствующие были свои, родные люди, одним миром мазанные от того столь приятные в ту минуту, и они не подозревали эти родные люди, что присутствуют при моменте, когда у него рождаются великие идеи. Все это вызвало горячий прилив крови в голове и радостные учащенные удары ликующего, звенящего сердца. Возникший замысел заключал в себе вполне реальную перспективу повышения по службе. Получалось разумно и логично. Чем больше вытравишь притаившихся врагов, тем больше выиграешь и сам. Такая перспектива окрыляла душу, и он подумал не без гордости. Вот так устраивают умные люди свои дела. И я не остановлюсь на полпути, чего бы это ни стоило. И захотелось немедленно действовать, тотчас вызвать машину из гаража и помчаться туда, в полуподвал, за решочными окнами, называемый следственным изолятором, где сидел Абуталип Кутыбаев, и сразу приняться за дело, допрашивать, не теряя времени, прямо там в камере, да так допрашивать, чтобы душа у того от страха в кишках замирала. И никаких двусмысленностей насчет исхода дела». Признает Кутыбаев вину, подтвердит англо-югославские задания, назовет всех, кто вместе с ним был в партизанах, получит 58-ю статью с пунктом 1б, 25 тагерей, а нет — расстрел за измену, за агентурное сотрудничество с иностранными спецслужбами, идеологически подрывную работу среди местного населения. Пусть крепко подумает. Представляя себе, как все это будет происходить, Тансыкбаев многое предвидел наперед и то, как сложится разговор на допросе, как будет упираться Кутыбаев, и какие меры придется предпринять, чтобы сломить его. Но он знал также, что все равно тот никуда не денется, выбора у него нет, если хочет жить. Конечно, он будет упорно оправдываться, дескать, ни в чем не виновен, плен искупил с оружием в руках, воюя вместе с югославскими партизанами, был ранен, пролил кровь, по окончании войны прошел депортационную комиссию, после войны честно трудился и так далее и тому подобное. Все это пустой разговор. Откуда Кутыбаеву знать, что он нужен не в этом, а совсем в ином качестве? И что в том качестве, в котором он требуется, он послужит началом целой акции по искоренению затаившихся врагов государства. Он нужен как первое звено, за которым потянется вся цепь. Что может быть выше государственных интересов? Иные думают, жизнь людская, чудаки, государство — это печь, которая горит только на одних дровах, на людских. А иначе эта печь заглохнет, потухнет, и надобности в ней не будет. Но те же люди не могут существовать без государства. Сами себе устраивают сожжение, а кочегары обязаны подавать дрова, и на том все стоит. Философствуя обо всем этом, поскольку в паршколе, когда такое что слышал о классических учениях, сидя за столом рядом с женой, от которой, казалось бы, трудно укрыть мысли, успевая кивать и поддакивать соседям в общем разговоре, Тансыгбаев восхищался втайне тем, как чудесно устроен человек. Вот, к примеру, он сидит в компании, в званых гостях, делает вид, будто целиком и полностью поглощен значимостью этого момента, а сам думает совершенно о другом. Кто может представить, на что он нацелился, какие вызревают у него планы? Сознание того, что в нем, мирно сидящим за столом, таится нечто сокрушительное, неотвратимое, зависящее только от его воли, что пока никому недоступны его замыслы, скрытые силы которых, реализуясь, заставят людей ползать на коленях перед ним, а через него и перед самим Богом-властью, и что в этой связи он является одной из ступеней среди множества и все-таки считанных ступеней к устрашающему пьедесталу Бога-власти, Вызывало в нем физическое блаженство и нетерпение, как при виде вкусной еды или выступленном предощущении совокупления. И от каждой следующей рюмки это возбуждение в нем все больше нарастало и завладевало им, растекаясь по телу истомой ускоряющихся кровотоков. И ему стоило немалых усилий сдерживаться, твердя себе, что он начнет осуществлять свой план не далее, как завтра, что он все еще успеет. Перебирая в уме детали предстоящего дела, Тансыгбаев испытывал чувство глубокого удовлетворения основательностью своих намерений, логичностью замысла. И все же было ощущение, что чего-то еще вроде не хватает, требовалось еще что-то додумать, какие-то улики вроде остались еще не задействованы, не осмыслены в достаточной мере. К примеру, что-то ведь таилось в записях Кутыбаева о Манкурте. «Манкурт!» «Оболваненный Манкурт, убивший свою мать!» Да, конечно, это старинная легенда, но что-то, записывавший легенду Кутыбаев, ведь имел в виду. Не зря, не случайно он так старательно и подробно записал это сказание. Да, Манкурт, Манкурт. Что же тут сокрыто, если иносказательное, то что именно? И главное, как собирался Кутыбаев использовать историю Манкурта в своих подстрекательских целях? В какой форме? Каким образом? Очень смутно угадывая в легенде о Манкурте нечто идеологически подозрительное, Тансыгбаев, однако, еще не мог это категорически утверждать, не было полной уверенности, чтобы уличить наверняка. Вот если бы назвать эту легенду, как полагается в таких случаях, антинародной, и за это привлечь к ответственности, но как? Здесь Тансыгбаеву не хватало компетентности, это он понимал. Надо бы обратиться к какому-нибудь ученому. Ведь вот с разоблачением буржуазных националистов, которые они сегодня обмывали, так все и было. Обнаружили группировку, затем одни знатоки-ученые были выпущены на других с обвинениями в национализме. Воспевание прошлого в ущерб сталинской социалистической эпохи. И этого оказалось достаточно, чтобы мельница заработала круглыми сутками. И все-таки что-то дотаилось в том, как тщательно Кутыбаев записывал историю Манкурта. Требовалось еще раз внимательно вчитаться в каждое слово. Если обнаружится хотя бы малейшая зацепка, то и запись легенды использовать, приобщить к делу, вменить вину. Кроме того, среди бумаг Кутыбаева обнаружен текст еще одной легенды под названием «Саразекская казнь» из времен Чингисхана. Тансыгбаев не сразу обратил внимание на эту стародавнюю историю и только теперь призадумался. Ведь в ней, если поразмыслить, Вроде бы можно усмотреть некий политический намек.